Глава 2. 21 сентября Рижский корпус русской армии вышел на берег Вислы и установил против Варшавы бодаю из пяти пушек. Тут же между поляками и русскими связалась перестрелка. Трудно было выбрать более неудачное время для отъезда, но Лизонька считал, что она находится в крайности. Тогда никто толком не знал, займут ли русский город или так останутся на зиму за Ислой топором, занесенным над польской демократией. Деньги таяли с неимоверной быстротой, и даже Павла с своей феноменальной скупостью не могла остановить их исчезновение. Но потом настал момент, когда и на деньги ничего нельзя было купить. В гостинице досели сытый, благополучный, доброжелательный, только плоти вдруг разом поняли, что жильцы из второго этажа русские, и сразу стена встала между хозяином и постояльцами. Мало того, что отказывались кормить прилично, грозили выселить. Словом, оставаться в гневливой, негодующей, стреляющей в Варшаве было совсем невозможно. Лошадей в карету достали только двух. В последний момент обнаружил, что командир Климент, главный защитник и человек, запропастился куда-то. Ждали час, потом из догадались, что ждать больше не следует. Видимо, Климент предпочел республиканский способ правления и в рабскую Россию возвращаться не собирался. Ладно, не до того теперь. Лиза не хотела ехать на легке, но Павлова запила, и весь огромный багаж был с грехом пополам приторочен. Затку кареты. К слову скажем, карета разбилась, человека убила в дороге, лошадь пала, а сундуки с новомодными парижскими платьями и шляпами просто не пострадали. Совсем только в грязи вывалились, и кованые углы их опалило взрывом. Отъезд был организован глупейшим образом, да и некому было организовывать Так само собой получилось, что всем стал разлежаться кучер. Он был старше прочих, человеком степенно малопьющим. Он совершил главный поступок почти подик. он достал лошадей. Все, включая Лизоньку, подчинялись ему беспрекословно. Лезая на козлый, кучер кричал оптимистически, «Не извольте беспокоиться! Горе в лохмотьях беда на гишом, везу в чистом виде!» Но не успели они проехать по городу и версту, как выяснилось, что мост через висло сожжен. Паромы изрублены из что по нему будут приправляться русские. Кучер немедленно принялся вопить, что он, где не знает, как в подобных условиях поспешать в отечество вообще, Мы так не договаривались, и решил же повернуть назад. А тут слизонько возвысил голос, поезжай вдоль реки, пока не найдешь переправы. Ночевали в карете. Гостиниц поблизости не было, а идти в крестьянскую хижину Павла постей глаз, оно ну, к девицу. На утро опять двинулись по плохо петляющей дороге вдоль реки вверх по течению. Кучер выбрал этот путь потому лишь, что дорога в ту сторону казалась ему более неезженной. Выбор кучера служил нашим путешественникам плохую службу. Главные силы лоси двинулись как раз вниз по течению Вислы, чтобы у деревни Сухотино вполне приличную переправу. Но у нас смешанная судьба отвернулась на этот от Лизоньки с Продвижение было труднейшим. Нигде ничего не купишь. Дорога большей часть шла лесом, а вдруг броят отряды вооруженных людей. Может, борцы за свободу, может, обычные разбойники. Все они очень заинтересованно поглядывали на кареты лошадей, как бы примериваясь, а не ли им во имя торжества справедливости и чурой собственности. На козлы в помощь кучеру был отправлен Митька, потлатый, веселый и малый из деревенской дворни. Карпович выбрал его для заграничного яжа за рост и ловкость, теперь он размахивал незаряженным пистолетом и в случае необходимости орал громко, решительно, к вечеру он совсем осип. А тут, как на грех, раздалась громкая пальба, которая всех напугала. Стреляли на противоположном берегу, но кучер счел за благо убраться от выстрелов куда-нибудь подальше. Поэтому на первом же развилке свернул прямиком в лес и понес, куда глаза плетят. Путники наши не знали, что стрельба эта была ритуальной и вызвана тем, что обиженный выбором лещинского шляхта составила конфедерацию, Его уродча Горохова выбрала в польской короли август Саксонского. В честь знатного события в церкви Бернардинов отслужили благодарственный молебен, и теперь оппозиционная часть речи Посполитой пила и стреляла. Русские войска вызвали свой восторг, устроив виват, то есть 93 раза выстрели из пушки, 3 раза из ружей беглым огнем. Теперь у Польши было два законно выборных короля. Засевшим в Варшаве чем этот нить не понравился. Если русские парили в воздух во славу, то защитники столицы принялись палить в знак протеста. Не удержались и соседствующие с Варшавой батареи. Под огонь одинокой, поддерживающей станиц Лещинского пушки, и угодила неизвестку домчавшие из кареток. Ехали лесом, дорога выписывала кренделя, а потом выбежала на открытое место. Звезды дрожали в низком небе, шумела под ветром трава, казалось, все ушли. И вдруг раздался грохот, над лесом завис белый кокон дыма, лошади рванули вперед, не разбирая дороги. Кучер кинул вожьи Митьки в руки, а сам с великим трудом перебрался на спину взмыленной правой лошади. Митька дергла вожьями, стараясь держать лошадей, но это вселяло в них еще больше ужаса. На пушке опять полыхнуло пламя, вновь рассвел белый дымный цветок, Этот выстрел клал сороковым. Ядро попало в лошадь, кучер убил на месте. Оставшись в живых, лошадь не могла сдержать напоры движущейся по инерции кареты и двигалась вперед еще некоторое время, потом непроизвольно повернула. Карета выскочила на обочину, ее правые колеса зависли в воздухе, она словно нефти перевернулась. Больше выстрелов не было. Одинокая польская пушка решила, что полной мерой выразила свое негодование отчепенцам в горохове. После ужасного грохота, казалось, стало очень тихо в природе. Держание бившейся в постромках лошади и жалобно на его плепавлы и ругань побитого митьки воспринимались так, словно у всех уши забиты в оты. «Бедная карета!» тоже стонала, досталось ей в этом путешествии. Зависшие колеса продолжали крутиться, поскрипывая, дрожала дверца под ударами мощной руки Павы. Митька помог Дуэне вылезти из кареты. Несчастная выглядела, как пестрая куча трепья. Рука в платье оторвана, видно, за что зацепилась, кофта расстегнута. Чепец потерян, а волосы и лицо запорошены какой-то дрянью, то ли пылью, то ли мусором, высыпавшимся из стреснувшей обшивки кареты. Лизонька лежала внизу на прижатом к земле оконце и на призывы не отвечала. Медька полез внутрь кареты и обнаружил, что барышня без сознания. Вначале это приписали обычному обмороку. Как не испугаться в этом ужасе? Но потом, когда Лизу уложили на растельную на земле попону и запалили фонарь, который чудом не разбился, обнаружили на затылке девушки здоровенную шишку. Она слегка кровила. Вторая рана была на руке, весь рукав промок от крови, дно поранивалась оконным стеклом. Питька выпрек лошадь. Удивительно, что она не переломала себе ноги, И поскакал вперед, в надежде сыскать какое-нибудь жилье. Бедная Павла, что жалеть Лизоньку, она без сознания, мозг ее отключен, ей хорошо. Что жалеть кучера, который лежит, раскинув руки, все еще сжимая в одной своей кнут, он мертв, а если ему нехорошо, то хотя бы покойно? А одинокая одинокая Павла в полном сознании, и потому отдает себе отчет происходящему. Их положение ужасно, ужасно. Лизонька жива, хоть слабо, но дышит, значит, она не умрет. А где ей жить? Где найти безопасное место, чтобы они, страдалицы и странницы, могли бы преклонить свои измученные головы? А когда преклонят, что дальше, что утром, Лизоньку ведь надо как-то лечить. у она тихонько завыла и скоро потеряла представление о месте и времени. Ей казалось, что душа ее уже отлетела. Может, она умерла? Помнится, когда карета завалилась, она сильно зашибла бок и локоть, и ногу она прожила чистую жизнь, а потому смерть ее была бы легкой. Она попросту не заметила, что умерла. Вокруг небо, звезды, все сияет, и она отлично видит, какая звезда ближе, какая дальше. И ныть их совсем рядом, протяни руку и хватай холодное колючие светило. Сейчас ангелы прилетят, зашелестят крылами и унесут ее легкую как в высь. высь. В сознание вернул еле слышный стон Лизоньки. Павла сразу ожила, спустилась с небесных высот на землю и поняла, что она очень замерзла. Бог дает крест, дает и силу. Надо было действовать. Сундуки, как уже было упомянуто, не пострадали. Она поранила пальцы, и обломала ногти, пытаясь развязать узлы, но сундук открыла. Когда вернулся Митька с телегой двумя плохо различимыми в темноте фигурами, Павла уже была одета в свой самый лучший наряд, а Лизонька лежала, заботливо укрытая попоны. «За смертью тебя посылать!» — обругала она Митьку, достойного никак ни руга а похвалы но положение хозяйки, которое навязало ей жизнь, обязывало их к крику, иначе никакого уважения не будет. Митька не обратил ни малейшего внимания на грозный вид Двенни. Здесь мельница рядом, а за лесом верстак, говорят, в пяти, при дороге приличный трактир, гостиница по их нему, сказал он радостно. Поехали, карету на мельницу доставит, я за ней завтра вернусь. — Поднимайте барышню, ее надо в телегу перенести. — В начале сундуки погрузите, — деловито приказала Павла. — Я меж них сяду, а голову Лизенька ко мне на колени. Дорога опять пошла лесом. В печальном его сумраке Павла вновь принялась дрожать. На этот раз ее волновали не разбойники, а мысли о бренности сущего. В ногах Лизеньки лежал мертвый кучер. — Павлова спротивилась было ехать спокойненько в одной телеге, но Медька сказал, не в поле про копия бросать. Гостиница Белые Вепри представляла из себя несколько разномастных живописно скомпонованных строений, прижатых лесом к перекрестию дорог. Главный дом одноэтажный, с белого камня, со островерхой крышей, похожей на натянутую на уши шляпу, вмещал в себя трактир и комната для проезжающих прочие строения, а проще говоря, сараи, предназначенные для лошадей. В одном из них размещалась кузница. Равномерное постукивание молота по наковальне сопровождало наших постояльцев все три дня, которые они провели под этим негостеприимным кровом. Эти дни, конечно, были посланы Павлем в наказание и испытание. Лиза по-прежнему не приходила в сознание. Казалось, она просто спит, ни стонов, ни бреда, и рана на голове не беспокоит. Лекаря в городке не было. Последнего призвали в армию, но осыскался аптекарь. Он осмотрел пострадавшую, ощупал рану на затылке. Во время осмотра он очень много говорил. Разумеется, по-польски. Павла понимала редкие слова но, согласно кивала головой, выражая им полную веру в медицину. Когда же аптекарь принес банку с пиявками, Павла попробовала воспротивиться. Больная и так потеряла много крови. Но где ей было совладать с решительным польским аптекарем? Пиявки впились в нежный лизонькин затылок, потом набукли кровью, как мерзкие красные колбаски. Выше упомянутая процедура облегчения больной не принесла. Кормили наших постояльцев, неважно, ссылаясь на нехватку продуктов. Это осенью-то. Воды горячей не допросишься. В комнате холод. Павла пыталась погреться у громадного очага в главной зале, но скоро отказалась от этого. Над очагом висела голова дикого вепря. Не поймешь, из чего сотворена эта страшная морда, чучело ли муляш, но хитрые узкие глазки словно следили за Павлой, словно подмигивали. В зале было полно пьющего народа, мужского пола, все они горланили песни и таращились на пышнотелую заезжую гостью с тем же полтовским выражением, которое мастер придал страшной рожей вепря выражение это, как ни странно, волновало, но больше пугало. А ну как? Страшно подумать. За три дня постоя Павла так измучилась и изнервничала, что как только в гостинице появились две приличные дамы, одна совсем старуха, другая помоложе, она бросилась к ним с воплями, моля о помощи. Та, что помоложе, тихая, вежливая, вся такая утонченная и аристократическая, была княгиней Гандлевской, владелицей всей округи. Старуха с коричневым ликом и телом столь худым, что напоминала зачехленное знамя, бездетной теткой княгини, жившей при ней на хлебах. Во время рассказа Павлы княгиня все время поглядывала на тетушку, сидевшую с поджатыми морщинистыми губами. Дохмурилась, щурилась, словно была недовольна. Переломом в разговоре послужила упомянутая фамилия Сурмилова. — Он у нас в России главный богатей, — верещала подобострастно улыбаясь Павла. — Он в Париж с дочкой своей ездил, дабы заказать вина для ее величества. Можешь сказать, на золоте ест, в золоте купается. Сотворите милость, помогите дочери его с верной камеристкой, что пред вами одна лежит, другая сидит. Княгиня еще раз переглянулась с теткой, на этот раз крайне выразительно, и тут узелок губ у старухи развязался, преобразившись в беззубую улыбку. Расскажите все еще раз, не, попросила княгиня, — но желательно больше французских слов. Русский язык я понимаю с трудом. Через час укутанную в плет Лизоньку снесли в украшенную гербами карету, и заботливо обложили подушками, сундуки привязали крепчайшими веревками. При поломанном экипаже остался Митька, он должен был похоронить несчастного кучера. Взвился кнут. Панская карета рванулась с места, и лизонька Сурмилова отправилась в неизвестность.